Глава 4. К фитнес-центру она подъехала без пяти семь. Величественное здание из стекла и бетона обычно в это время пустовало. Хоть и работу свою начинал в семь утра, мало находилось желающих заниматься спортом в такое время. Марина зашла, поздоровалась с охранником и пошла переодеваться. Она приезжала сюда три раза в неделю по утрам. Вечером у нее никогда не было времени, даже в те редкие дни, когда удавалось вечером освободиться пораньше. Ей хотелось провести свободное время с Машей. Переоделась в женской раздевалке, спрятала сумку, закрыла шкафчик на ключ и вышла в зал, где стояли тренажеры. Сейчас все они были свободны, можно выбрать любой. Марина посмотрела на свое отражение в зеркале, которое занимало целую стену, поправила косынку на голове и начала мыть пол. За эту работу платили неплохо, никогда не интересовала, за какое время она справлялась со своими обязанностями. Хочешь, будь в зале хоть целый день, а можешь за час помыть все помещения и быть свободной. Больше всего Марине нравилось, что платили за работу, по факту. Девушка включила аудиоплеер, вставила наушники и с энтузиазмом принялась за дело. Помещений в центре было несколько. Если не отвлекаться ни на что, за час вполне можно справиться. На постепенно приходящих посетителей не обращала внимания. «Нужно все успеть сделать, принять душ и не опоздать на встречу с клиентом, задание которого делала полночи». Тихонько подпевая музыки в наушниках, Смирнова вошла в бассейн. Его она всегда оставляла себе напоследок. Самая грязная, кропотливая работа всегда была там. Клиенты центра любили прыгать с бортика. Вода часто выплескивалась и разливалась. Стоки, конечно, были предусмотрены, но, видимо, строители на чем-то сэкономили или выполнили свою работу недобросовестно, но вода... часто оставалось на полу, иной раз превращая его в настоящий каток. Марина начала собирать воду. Казалось, этому не будет конца и края, как будто кто-то открыл невидимый кран, и из него тонкой струйкой льется вода прямо на пол. Времени оставалось все меньше, а пол категорически не желал становиться сухим. Когда, наконец, результат удовлетворил девушку, она увидела мужские мускулистые ноги, которые прошествовали мимо нее к бортику бассейна. Марина даже не успела поднять голову, чтобы посмотреть на прошедшего мимо мужчину, как внезапно волна брызг катила и ее саму, и только что вытертый пол. От возмущения хотелось швырнуть следом за нахалом тряпку, которую судорожно сжимала возмущенная Смирнова. Но тип скрылся под водой и все равно ничего не слышал из того, что в сердцах крикнула девушка. От обиды горячие слезы обожгли глаза. Прикусив губу, Марина снова принялась собирать воду, нервно поглядывая на часы. Времени с каждой секундой становилось все меньше. Послышался плеск, а потом мужской знакомый такой голос произнес. «Простите, вы что-то сказали?» Марина резко вскинула голову. На той стороне бассейна был ее босс. Темные волосы прилипли к лбу, капельки пота стекали по широким плечам. Хорошо, что между ними было довольно большое расстояние. Девушка качнула головой и резко развернулась спиной к возмутителю ее спокойствия. «Подождите!» – догнал ее голос Давыдова. «Мы знакомы?» «Вот черт!» Марина сделала вид, что увлечена мытьем полов и поспешно стала продвигаться к выходу. Новый плеск воды за спиной заставил ускориться. Оказавшись за дверью, Смирнова схватила ведро и швабру и почти бегом ринулась в женскую раздевалку. Уже вбегая в нее и закрывая за собой дверь, услышала в коридоре. «Стойте!» И чего пристал? Марина перестала дышать, замерла, прислушиваясь. От всей души надеялась, что начальство не последует за ней в женскую раздевалку. Да и чего ради он должен был бежать за какой-то там уборщицей? В то, что он успел ее рассмотреть и узнать, Смирнова не верила, но выброшенный в кровь адреналин хозяйничал сейчас в теле перепуганной девушки. Внезапно шаги в коридоре приблизились, и ручка, в которой сейчас Марина упиралась поясницей, начала медленно поворачиваться. Отскочила, будто ужаленная, стала затравленно озираться по сторонам, лихорадочно соображая, куда бы спрятаться. Ничего лучше не придумала, поспешила к душевой. В этот момент дверь открылась, впуская стайку молоденьких девушек. От облегчения Марина чуть ведро не уронила. Клиентки начали весело переговариваться между собой, совсем не обращая внимания на уборщицу. Нет им никакого дела до тетки, перекошенной косынки. Наспех приняв душ, приведя себя в порядок, Марина поспешила на встречу, что была назначена на 8.30 в кафе за углом. С Борисом Денисовичем Марина сотрудничала уже давно. Индивидуальный предприниматель доверял свои финансовые дела только Смирновой. Платил всегда хорошо, поэтому Марина никогда не отказывала ему. Вот и сейчас они сидели в кафе, пили кофе, обсуждали выполненную работу. «Мариночка!» – лучился улыбкой довольный клиент. «Вы просто чудо!» Невысокого роста, пухленький, как колобок, Борис Денисович взял девушку за руку и галантно поднес ее пальчики к своим губам. «Рада, что вы цените мою работу!» – ответила ему улыбкой Марина. Мужчина протянул конверт, который она взяла, даже не думая пересчитывать. Борис Денисович всегда платил нужную сумму, нередко добавляя к ней приятную премию. «Спасибо!» – поблагодарила девушка и взглянула на часы. «Мне пора на работу!» «Конечно!» – засобирался клиент. «Увидимся с вами через квартал!» «Хорошо, если что-то нужно будет, вы знаете, как меня найти!» Они попрощались, Марина поспешила к стоянке. К офису подъехало без пяти девять, благо место на парковке нашлось быстро. «Доброе утро!» Услышала она за спиной второй раз за утро голос шефа, когда ждала лифт. Вздрогнула, обернулась. «Доброе утро», — сдержанно ответила, раздумывая, не сбежать ли на лестницу. «А что, для здоровья полезно, для фигуры опять же». Лифт гостеприимно распахнул свои створки. Давыдов многозначительно посмотрел на Марину, потом в кабинку, будто напоминая, зачем они здесь стоят. Девушка отмерла и первый шагнула внутрь. «Мужчина». последовал за ней. Когда двери закрылись, кабинка бесшумно заскользила вверх, Смирнова начала нервничать еще сильнее. Сейчас, в замкнутом пространстве, она особо остро чувствовала присутствие босса. Аромат его одеколона щекотал ноздри, пробуждая внутри какие-то странные, совершенно неконтролируемые эмоции. Неожиданно начальство развернулось и воззрилось на близкую к обмороку Марину. «Как прошло ваше утро?» Почему-то поинтересовалось начальство. Смирнова сглотнула внезапно ставшую вязкой слюну и моргнула. «Прекрасно!» Выдавила подчиненная, мечтая, чтобы лифт скорее остановился. Она смотрела в темные глаза Александра Викторовича и чувствовала себя пойманной в ловушку мышью. Взгляд шефа медленно сместился с лица девушки на шею. Его лицо застыло холодной маской. Марина боролась с желанием зажмуриться. «Что он там такого увидел?» «Вижу, ночь тоже прошла великолепно», – процедил Давыдов и отвернулся. В этот момент лифт остановился и распахнул дверь. Мужчина шагнул в коридор, оставляя Марину одну, которая потрясенная переменой в его настроении смотрела боссу вслед. «Зайдите ко мне после обеда», – сказал он прежде, чем лифт закрылся и увез Смирнову на ее этаж. Девушка повернулась, посмотрела на себя в зеркало, которое занимало собой чуть ли не большую часть стены. На белой коже, на шее темнели багровые пятна. Марина прижала ладонь к горлу. «Что подумал сейчас о ней Давыдов? Он ведь сказал что-то про великолепную ночь!» «Точно! Решил, что это засосы!» Горючие слезы стали закипать в ее глазах. «Да что за день-то такой!» В кабинете у девушки сидели еще четверо из бухгалтерии. Эти точно заметят пятна и сделают свои выводы. Марина быстро распустила волосы, позволяя им упасть на плечи. Немного поправила пряди, дабы прикрыть шею. Без строгого пучка Смирнова выглядела еще моложе и как-то легкомысленнее. Ее часто принимали за совсем девчонку, показывая немного пренебрежительные отношения, хотя и было ей уже почти 30 лет. Поэтому Марина старалась придавать своему облику более строгий и официальный вид. «Ну ничего, придется сегодня походить с распущенными волосами, а завтра она обязательно что-нибудь придумает. Надо будет в обеденный перерыв выйти в аптеку, купить что-то от синяков. Может быть, попробовать замазать эти чертовы пятна?» «Доброе утро!» – быстро поздоровалась Смирнова, входя в кабинет. Села за свое место, укрылась за монитором. Коллеги были заняты работой, рассеянно ответили на приветствие и вернулись к своим делам. Облегченно выдохнула и тоже последовала их примеру. Через пару часов в кабинет заглянула Леночка. «Приветики!» – улыбнулась блондинка, показывая коробочку с тортиком. «А у меня сегодня именины. Давайте чай пить!» «Поздравляю!» – Любовь Георгиевна просто обожала такие посиделки. «Девочки, ставьте чайник!» Какое-то время в кабинете царила неразбериха. Доставалась посуда, заваривался чай, резался торт, обсуждались свежие новости. «А знаете?» – заговорческим тоном начала Надежда Алексеевна. «Я видела вчера нашего руководителя в ресторане». Ее карие глаза сияли. У нее буквально на лбу было написано «Что я знаю?». Все замерли, кажется, даже перестали дышать. «Надежда Алексеевна!» – пробасила Любовь Георгиевна, когда пауза затянулась. «Вы рвете мое старое сердце! Не томите! Говорите же уже!» Довольная произведенным эффектом, Надежда Алексеевна улыбнулась и продолжила. «С ним была очаровательная спутница!» Сказала она это таким тоном, как будто открыла страшную тайну. Кто-то разочарованно застонал. Кто-то зашушукался, стали сыпать вопросами «Кто такая?», «Как выглядит?», «Как зовут?». Рассказчица раскраснелась, отвечая на вопросы, которыми девчонки забрасывали ее, перебивая друг друга. «Ну надо же! Их драгоценный, неприступный красавец-босс и с женщиной! Это же какой надо быть красавицей, чтобы охмурить такого!» Марина почти не слушала всю эту болтовню. Ее мало волновала личная жизнь их общего начальника. Да и смешно было бы полагать, что у Александра Викторовича никого нет. Сейчас она думала о том, что ее ждет дома. Как встретит после вчерашнего муж? Повторится ли скандал или наоборот? Виталий все осознал и попытается наладить отношения. Душу грела мысль о сегодняшней заработной плате, да и конвертик от Бориса Денисовича был прекрасным бонусом. Ведь сегодня как раз нужно вносить очередной платеж за ипотеку. Деньги спишутся с карты, «Конвертик можно будет положить в копилку, а деньги за мытье полов в фитнес-центре останутся на продукты». «Марина!» – голос Леночки выдернул Смирнову из раздумий. «А?» – Марина хлопнула глазами и непонимающе огляделась. Дружный смех заставил ее вспыхнуть. «Ты где витаешь?» – спросила именинница. «Да так!» – туманно ответила девушка, смущаясь. «Прости, я задумалась. Ты на обеденный перерыв будешь выходить?» — весело спросила ее коллега. «Да, мне нужно в аптеку сходить, ну и в магазин заскочить», — улыбнулась Марина ей. «Отлично!» — просияла в ответ Леночка. «Мне тоже нужно в магазин!» «Мариночка!» — перевела свое внимание на нее Любовь Георгиевна. «Ты сменила имидж?» Внимание всех присутствующих тут же переключилось на Смирнову. «Тебе идет! Красивые волосы! Ты чего такую красоту прятала раньше?» Тут же защебетали девчонки. К слову, сама Марина не считала свои волосы красивыми. Да, довольно густые, длиной до лопаток, но цвет казался ей самым обычным, темно-русый. Не блондинка, не брюнетка, не рыжая, обычная. Несколько раз девушка задумывалась о том, чтобы покрасить их в более яркий оттенок. Хотелось быть для мужа красивой, но он отмахивался, говорил, что она ему и так нравится, и нечего тратить кучу денег на дорогущие салоны. Такие слова быстро спускали Марину на землю, заставляя отложить все планы подальше. Волосы и волосы. Деньги на операцию дочери важнее. «Да я и не прятала!» — смутилась Смирнова. «Они мешают просто! Да и привыкла я! Тебе очень идет!» — искренне улыбнулась ей блондинка Леночка. От ее улыбки стало немного теплее на душе.